Голова 3 Яйла. До Перевального добрались уже почти в полной темноте. Над близкими горами стало совсем черно, низкие тучи ползли от недалекого моря к Симферополю. Поселок казался пуст и безлюден. Пришлось долго ждать, прежде чем поздний прохожий подсказал адрес директора школы. Нужный дом оказался совсем рядом со школьным зданием новым, двухэтажным, очевидно построенным совсем недавно. Настолько творила молодая женщина, из-за спины которой выглядывала любопытствующая физиономия пацаненка лет семи. Ерофею представился, и через минуту археологи уже знакомились с хозяином. Павел Иванович Семин оказался крепким черноволосым мужчиной лет тридцати, улыбчивым и гостеприимным. Гости были усажены за столом, Семен отказался говорить о делах, о делах пока археологи из столицы не поужинают. Ахилла с интересом осматривался. скромная небогато обставленное жилище краеведа выглядело необычно. Конечно, на стене присутствовал портрет товарища Сталина и несколько грамот в деревянных рамочках. Зато повсюду, в углах, на серванте и даже на полу, лежали диковинного вида камни, черепки и просто кости. Возле окна стояла большая амфора с отбитым горлом, а рядом красовалась нижняя часть ноги какого-то неведомого зверя, сложена из скрепленных проволок и костей. За ужином Михаил предпочел помалкивать, Ганджабов вообще не проронил ни звука, зато Ерофеев горел без умолка. Ахилла с интересом отметил, что майор старается избегать привычных крутых словечек, изъясняясь вполне культурно. Он передал приветы от знакомых директоров столичных знаменитостей, сыпал новостями из жизни таинственной науки и археологии и даже поведал о своей недавней поездке в Среднюю Азию на научный симпозиум. Было заметно, что майор подготовился к разговору весьма тщательно. После ужина перешли к делу. Ерофеев вручил хозяину дома письмо от профессора Бонч-Осмоловского, с которым Семин был знаком по совместным крымским экспедициям. Тот явно обрадовался и быстро прочел послание. «Но ведь это здорово!» товарищи — товарищи воскликнул он, аккуратно складывая письмо. «Нижний палеолит в Крыму! Я бы и сам с вами пошел. Но завтра собрание в честь 23 октября мне выступать». «Успеете, товарищ Семин!» — улыбнулся Ерофеев. «Ну и только разведка. Летом приедет экспедиция. Для вас место всегда найдется. А мы пока поглядим». Вот товарищ Ганжабов специально из Ташкента приехал. Он там с профессором Окладниковым работал. «Правда?» — Семин повернулся к невозмутимому обходу. Тот чуть улыбнулся и кивнул. «Средняя Азия!» — горячо проговорил Семин. «Вот где Эльдорадо! Тишектаж — это же открытие века! Самый северный неандерталец в Азии! Но у нас... В прошлом году товарищ Бончасмоловский как раз в том районе... Где, э, «Что вас интересует?» «Нашел любопытный слой. Это даже не медный век. Это настоящий неолит. Но там уже была каменная кладка. Даже поверить трудно. Эх, денег бы побольше!» «Не уйдет ваш неолит, товарищ Семин!» — авторитетно заявил Ерофеев. «Лично займусь. Ну, давайте взглянем на маршрут!» «Стул освободили». Майор развернул большую крупную, крупномасштабную карту. Семен долго рассматривал ее, потом как-то странно улыбнулся. «Прекрасная у вас карта, товарищи. Хорошо, смотрите». Он взял карандаш. «Маршрут несложный, но сейчас ноябрь, прошли дожди, очень скользко. На корабе не проехать, поэтому вам лучше добраться к Ангарскому перевалу. Там, где Четвердак, видите? А отсюда два пути». Можно в обход, а можно через Демерджи. Покажите, прервал его майор, очень серьезным. Карандаш забегал по карте, а Хилл кивал. В этих местах ему уже приходилось бывать. На Демерджи он заходил даже дважды. Правда, летом и совсем с иными целями. Через Демерджи ведет дорога до урочища Тырки, а затем поворот к реке Малая Бурлуча. Потом, не доходя... Ай, Алексия, снова поворот. Там Карабияйло, вам надо пройти ее западным краем, а вот и чердаш. Гора на карте казалась маленькой, но отметка говорила, что ее вершина поднимается на высоту более километра. По дороге будут пастушьи стоянки, можно ночевать, так что палатка вам понадобится один раз, не больше. А карта окрестностей самой горы у вас есть? Увы, покачал головой Ерофеев. Поможете?» «Конечно», — улыбнулся Сёмин. «Вот, смотрите». На столе появился лист бумаги, и карандаш краеведа быстро набросал простую, но вполне ясную схему. «Вот тропа. Она там единственная. Идёт вдоль подножия. Пещеры могут быть только с западного склона. Во всяком случае, оползень был именно там». Затем ещё долго беседовали, причём разговор перешёл на столичные новости. Директор оказался заядлым театралом не пропускавшим во время поезда к столицу ни одной новой постановки. Тут уж настал черед Михаила, с удовольствием поведавшему о новостях Мельпомены. Семен грустно улыбался, качая головой и сетой, что едва ли сможет выбраться в столицу раньше весны. Ганджабов по-прежнему молчал, казалось, совершенно не интересуясь происходящим. Ерофееву даже пришлось специально упомянуть, что уважаемый профессор из Ташкента, к сожалению, достаточно владеет русским языком. Вышли рано утром, когда на Востоке только начинало белеть. Хозяин, пожелав удачи, просил написать о результатах разведки. Ерофеев обещал, крепко пожал руку Павлу Ивановичу и подрепал по непокорной шевелюре, выскочившего с постели мальчонку. Сын директора, как выяснилось, тоже мечтает принять участие в летних раскопках, что майором было ему твердо обещано. — Ну что, капитан? — усмехнулся Ерофеев, когда они оказались на пустом в утренний час шоссе. — Нигде вроде не прокололся? — Преклоняюсь, — кивнула Хила. — Я уж было подумал, что ты в самом деле археолог-любитель. — А, — махнул ручище майор, — что археология, что иная хрень. Я как-то под ветеринара работал. Вот это был цирк. Знаешь, как в анекдоте определяли, что у лошади запор Ерофеев снова стал прежним, маска интеллигента была отброшена, причем с явным облегчением. «До ангарского попутку поймаем, а там прямо через димерджи так короче. Как думаешь, этому Семену можно верить?» хило пожал плечами. «Думая, на минное поле он нас не направил, а вообще интересный человек». «Мечтатель», — скривился майор, — «толку от них никакого». Он опасен». От неожиданности Ахилов вздрогнул. Говорю, ганжабов Мэр тоже удивился. «Так ты, значит, по-русски можешь? Так чего молчал?» Обход даже б не повернул головы. Сонный вопрос был обращен к кому-то другому. Ерофеев, однако, не отставал. «Нет, ты это, гражданин Ганджабов, брось!» «Сказал, так объясни. И вообще, чё дурака валяешь? Вместе же идем!» Команда вроде «Я узник, вы тюремщики». Голос зэка был спокойный, без страсти. Говорил он с легким акцентом, чуть проглатывая «Р». «Гордый, значит». Ерофеев явно обиделся. «А я тебе рис специально таскал». «Завис? Спасибо». «Не говорил потому, что они спрашивали». «Семин вам не поверил». Ерофеев и Ахилла переглянулись. «С чего ты взял?» поинтересовался майор, телепат, что ли? Мысли читаешь? Это нетрудно. Ерофеев не ответил, и все трое молча зашагали по мокрому пустому шоссе. «Вот так, Михаил», — проговорил наконец майор, — «чего хочешь, то и думай». Говорил я начальству, нечего дурить, взяли бруту, прочесали все. Ахилов не стал отвечать. Рота Лазорева была, по его мнению, в таком деле совершенно лишний как и их нелепая конспирация. Через полчаса их подобрала попутка, небольшой грузовик, направлявшийся в Алушту. До Ангарского пере... перевала доехали, когда позднее утро уже вступало в свои права. Небо над горами стало белым, сквозь деревья проглядывали к лочери деющего тумана. Было очень сыро, даже теплые куртки грели плохо. Майор вытащил карту и принялся осматриваться. «Туда!» — указал он рукой в еле заметный проход между деревьями. «Прямо, затем направо до речки. Хлебнуть по глотку никто не желает!» Ахилла согласился, Генжабов только молча покачал головой. Наконец была выкурена неизбежно перед долгой дорогой папироса, и маленький отряд вступил в сырой горный лес. Стало еще холоднее. С мокрых деревьев капала вода, Ноги скользили по раскишей земле. Вдобавок, дорога вела на подъем, и с непривычки рюкзаки показались свинцованы. К счастью, сквозь серые тучи начало проглядывать солнце, и идти стало немного веселее. К полудню спустились вниз в огромную, поросшую лесом долину. Дальше была небольшая речка, за которой начиналась узкая в глубоких колеях грунтовка, ведущая к подножию Демерджи. Михаил уже бывал в этих местах, но тогда их подвозили автобусом, да было это жарким летом, когда не надо надевать тёплую куртку и месить ногами холодную грязь. Подъём был долгим, но не особо трудным. Ерофеев, казалось, не чувствовал усталости, хотя ему пришлось нести не только рюкзак, но и палатку. Ганджабов тоже шагал спокойно, и Михаилу пришло в голову, что вход родом из горного края, где подобные путешествия обычны шли по-прежнему молча. Лишь майор время от времени отпускал немудреные шуточки. Ганджабов не обращал на реплики Ерофеева ни малейшего внимания. А Михаил отвечал односложно. Он постепенно втягивался в маршрут. Рюкзак уже перестал казаться неподъемным, дыхание выровнялось, и Ахилла принялся с интересом осматриваться. Вершина Демерджи была уже над самой головой, нависая темным строем ровных серых скал. Места были знакомые, но без привычных летних красок, величие го древних гор ощущалось полнее. За гребнем начиналось плоскогоре, ровное, покрытое желтой осенней травой. Лишь скалы, похожие на чудовищные ребра, выпирали из-под земли, словно останки вымерших ящеров. Туристы бывали здесь редко, и Ахилла пожалел, что не взял с собой фотоаппарат. На Яйле было пусто, Пастухи, гонявшие сюда на выпас овец, уже ушли, чтобы вернуться ранней весной. Странное дело, но Михаил отчего-то почувствовал себя неуютно, словно он переступил некую границу. Даже не границу, грань. Демерджи пересекли уже под вечер. Майор, сверившись с картой, провел группу в сторону одной скал. У подножия темнел небольшой глинобитный домик, убежище пастухов. Внутри было пусто, сыро и темно, зато имелся очаг и даже небольшой запас дров. Здесь решили остановиться на ночь. Пока Михаил разводил огонь и ставил котелок, Ерофеев разглядывал карту. «Завтра больше пройдем», — резюмировал он. «Будет спуск, поднажмем. Можно было и сегодня еще протопать, но там ночевать негде. Простужу еще вас, платков не напасешься». Внезапно он хмотнул. А сегодня у нас торжественное собрание. Михаил должен приехать, награждать будут. 20 октября, не шутка. А мы с тобой, капитан, вроде как сочканули мероприятие. — Вроде, — согласился Ахилл, — встречаем юбилей в условиях, приближенных боевым. — А то, — согласился майор, — это поважнее, чем в креслах сидеть. Хорошо успел бате телеграмму отстучать. Он в семнадцатом в Красной Гвардии состоял, в Иркутске. «Твердый мужик!» Михаил пожал плечами. «У меня дядя тоже был красногвардеец. Его убили как раз на третий день после взятия Зимнего. Под Гатчиной». «Знаю», — кинул Ерофеев. «В объективке твоей написано. А батя твой...» Хилл невольно усмехнулся. Не особо удачливый актер, а старшего в октябре 17-го был на гастолях в Твери. Из некоторых намеков Михаил догадался что отец встретил победу большевиков далеко не с радостью. Похоже, Ерофеев понял. «Кое-кто на одну тетрадь списал про твоего батю, да и про тебя. что Шалымал, как редиска, красный только сверху». «А про тебя писали?» — осведомился Михаил, несколько уязвленный подобный снисходительным тоном. Майор приосадился. «А то...» И что мой батя из кулаков, и что я на заставе японцами завербованный, и что комсорга роты послал по матушке. Все писали. Только мне, капитан, на это начхать. И тебе должно быть начхать. Верят нам, что пишут такое такое время, а, да и волочей всяких много. А делу нашему я предан, от того и в спецшколу пошел. А ты, между прочим, с какой причины в органах? Ахилла на мгновение задумался. «Мне казалось, что это работа для умного человека. Люди делятся на тех, кто приказывает, и тех, кому приказывает. Мне хотелось, чтобы первых было меньше, чем вторых». Майот даже крепнул. «Ух, не слышит нас начальство!» «А вообще-то ты прав».